Глава 5 Проводив унылым взглядом широкую спину Майкла, я грустно вздохнула. И на этот раз очень старательно закрылась от эмоций. Крис был прав, эта способность, которая вышла из-под контроля с уходом Лилит, и, кажется, каким-то образом усилилась. «Натали», — снова позвал меня отец, — «иду». Я устремилась к нему, игнорируя вопросительные взгляды, проносящихся мимо стражей. «Я бы отправил тебя к себе, но...» Мы спешно двинулись в сторону лифтов. «Я всё понимаю», — заверила его. «Командующим нужны объяснения. К тому же у меня нет с собой ключей от квартиры. Дашь свои?» «Да, точно. Надеюсь, хоть теперь ты отсидишься». «Я же медик. Пойду помогать в госпитале. Раненых будет много». «И убитых. Но об этом лучше не думать». «Отсиделось бы», — поморщился он. «Прости, я такая же неугомонная, как ты». «С этим не поспоришь». Проворчал отец. "Освободите лифт", приказал он, протолкавшись между стражами. Командующего не сразу узнали из-за гражданской одежды, зато потом спешно расступились, пропуская его вперёд. Отец приложил свой пропуск к картридеру, и лифт понёсся наверх без остановок. Наверное, не будь я в таком замороженном состоянии, ностальгировала бы по прошлому или даже переживала из-за не очень презентабельного вида. Но сейчас подъём на этаж командования не вызывал никаких чувств. Мысли мои находились далеко, Я обдумывала шаги Самуила. Важно ли для него это открытие? Или это лишь демонстрация силы? «Лэнг, что происходит?» По дороге к главному конференц-залу нас нагнал Фокс. Командующий, как всегда, выглядел безупречно, в отутюженной форме, застёгнутой под горло, и с аккуратно уложенными волосами. Разве что под глазами пролегли почти обычные для него следы усталости. Отец встретил в его появлении гримасы отвращения, когда сам Оливер был спокоен. Вряд ли итоги противостояния со мной сильно пошатнули его веру в себя. Да и я предпочла просто перелистнуть в памяти этот неприятный эпизод. Сейчас, без налёта чувств, даже могла отметить про себя, что его участие в чём-то помогло. Я вышла из отношений с Крисом, и потому мне стали известны его планы. Штаб-квартира устояла. Она важнее меня, Криса, всех нас вместе взятых. «Открытие врат», — я ответила вместо отца. «Ты же ко мне обращался?» «Натали, как о неприятности ты всегда рядом!» — улыбнулся он. «Соскучился?» — равнодушно уточнила я. Отец даже чуть споткнулся, бросив на меня недовольный взгляд. «Немного. Не с кем бывает перекурить». Оливер усмехнулся, но быстро вернул на лицо строгое выражение. «Где открытие? Почему пятый алгоритм?» «Райские врата. Открытие в центре тауншипа. Открывает их печатник Серафима Самуила. Но всё это ты услышишь на совете». «Плохо», — хмыкнул он, поджав губы. И на этом наш короткий обмен фразами завершился. Мы вошли в конференц-зал и устремились к своим местам. Помещение быстро наполнилось остальными командующими, началось обсуждение. Я в нём практически не участвовала, ввела всех в курс дела, высказала несколько предположений и сразу направилась на выход, шепнув отцу, что буду ждать его снаружи. «Лэнг, куда?» — окликнул меня Найтвилл. «Я гражданская?» — напомнила ему. — И медик, так что буду в госпитале. Больше меня никто не останавливал. Я спокойно покинула кабинет. Понимала, что отец освободиться освободится нескоро, потому прошла в комнату отдыха. Холодильник был наполнен едой и газировкой. Подхватив упаковку сэндвичами, я расположилась с чашкой кофе за столиком. Голод тоже не ощущался. Я просто знала, что нужно поесть. Ещё бы и поспать, но это уже не сегодня. Лэнг. Шнайдер ворвался в помещение, когда я забросила в рот последний кусочек перекуса. Немец не изменился с нашей последней встречи, разве что поселилась в глубине голубых глаз тоска. «Закончили?» — предположила я, поднимаясь из-за стола. «Где моя дочь?» — потребовал он ответа, приблизившись ко мне почти вплотную. «Петра пропала?» — ровно уточнила я. «С тем демоном после открытия врат?» — подтвердил он, присматриваясь к моему лишённому эмоций лицу. Похоже, был уверен, что я в курсе. Его зовут Дамьян. Он избранник вашей дочери. И, зная Петру, сомневаюсь, что она пропала с концами. Наверняка связывалась с вами. Он сердито поджал губы, подтверждая мои предположения. Никто не виноват, что вы не поддерживаете выбор дочери. А я не собираюсь вмешиваться в её личную жизнь. Меня вообще это всё не касается. «Не касается?» Он вцепился в мой локоть пальцами. «Ты обманула нас. И она...» «Всё же было не так. Ты убила не всех демонов, которые ей угрожали. Точнее, убрала свидетелей, да, Лэнг?» «И это тоже», — хмыкнула я. «Петра была влюблена. Я помогла им, вернула её в академию. Если она ушла с Дамианом, это её решение. Не моя вина, что вы не можете его принять». «Ты... выскочка!» Он встряхнул меня за руку. «Может, и попытался бы ударить, но в комнату ворвался мой разъярённый отец». «Отойди от неё!» Папа не стал церемониться и просто оттолкнул Шнайдера. «Всё пытаешься свалить на её голову свои проблемы? Если бы не Натали, Петра бы пропала ещё тогда». «Она знает, где Петра!» «Не знаю», — качнула я головой. «Могу предположить не более, но говорить не стану. Это не моя тайна и не моё дело». Отведя взгляд от свирепого лица командующего, я посмотрела на отца. «Дашь уже мне ключи, хочу скорее переодеться». «Да, идём». Взяв за руку, он повёл меня прочь из комнаты. «Он тебя не ударил?» — спросил, когда мы направились в сторону его кабинета. «Нет, и вряд ли бы стал». Я отбросила назад растрёпанные волосы. «Что-то одна проблема за другой. Больше ничего не случилось за время моего затворничества». «Нет, но Найтвилл осторожно расспрашивал, не сможешь ли ты уговорить своего алхимика сотрудничать с ними напрямую». «Понятно». Командование лишилось меня и надеется восполнить потери. Джейсон хоть и не полноценный алхимик, но достанется ему сполна, если засветится. И здравствуй жизнь в клетке у демонов, архангелов, либо вообще у стражей. «Отсиделась бы ты у себя», — проворчал он, когда выдал мне ключи. «Я и отсижусь, просто в госпитале». Приблизившись к отцу, я поцеловала его в подставленную щёку. «Пока». «Пока», — Карри взгляд потускнел. «Ты такая... «Равнодушная?» «Мне так проще». Пожала плечами и покинула его кабинет. В штаб-квартире царило оживление. Стражи собирались перед главным зданием в боевые шеренги, ожидая приказа командования. Мобильные порталы установили и подсоединили. Скоро начнётся переброска. Мой же путь лежал к женскому общежитию. Похоже, хорошо, что я не успела перевести все вещи. Правда, пришлось покопаться в коробках, чтобы найти необходимое. Водолазка, куртка, наплечная кобура, брюки со вставкой прозрачной ткани на бедре. Там, где раньше находилась печать. Зашнуровав сапоги, я подошла к зеркалу, чтобы расчесать волосы и собрать их в косу. Одежда местами истрепалась, ведь использовалась на боевых миссиях, но была весьма удобна. Наверное, я бы и порефлексировала, но не чувствовала ничего. Потому, завершив с прической, направилась в прихожую. Тут находился мой рюкзак, со всем необходимым для боевых миссий. Я извлекла из него пистолеты и сунула их в кобуру, но пребывала в задумчивости. «На всякий случай». Подхватив рюкзак, я забросила его на плечо, лишь хмыкнув, когда пристёгнутый к нему автомат ударил меня по бедру. Оставлять его не стала. Всегда лучше перестраховаться, чем проявить беспечность. В госпитале царило оживление. Персонал готовился к массовому приёму раненых. Не став никого беспокоить своим появлением, я прошла в служебные помещения. Там сбросила куртку, а сверху надела врачебный халат и принялась укомплектовывать врачебную сумку самым необходимым. «О, Натали, ты здесь?» С Джесси мы столкнулись в коридоре, когда я покинула служебную комнату. «Решила, что вам не помешают лишние руки». «Не помешают?» — усмехнулся он невесело, подойдя ко мне, чтобы приобнять. «Они необходимы». «Натали!» — донёсся до слуха родной голос, и сердце сразу ожило. К нам по коридору направлялся Майкл. Влажные волосы отведены от лица, в глубине карих глаз металл. Он был в полевой чёрной форме. Многочисленные карманы наполнены боеприпасами и самым необходимым. На поясе пистолеты, в руках шлем и автомат. «Будешь на первичный — шепнул мне Джесси, отступая. Они с Майклом обменялись рукопожатиями, и мой дорогой доктор продолжил путь по делам. «Вас перебрасывают?» Я вновь и вновь оглядывала Майкла, будто не узнавая как сильно меняет человека форма и оружие в руках. «Да, я же говорил, что мы ещё увидимся». Грустно усмехнулся он, проведя кончиками пальцев по моей щеке. Столь дорогие мне глаза наполнились знакомым теплом, отогревая подёрнутую льдом душу. «Мне страшно, Майк. Я не привыкла скрывать от него слабости. Меня ужасало происходящее, пугало возможное будущее, если планы не осуществятся, и я невероятно просто до ужаса боялась потерять его». «Теперь ты знаешь, каково мне было отпускать тебя на задание?» На его губах появилась улыбка, привычная, задорная, яркая. «Пожалуйста, пообещай, что не приблизишься к Самуилу». Я пытливо заглянула в его глаза. «Натали», — скривился он. «Пообещай», — потребовала я. «Не могу». Его губы вытянулись в прямую линию. «Спецотряд будет находиться в зоне открытия врат. Тримплексионов несколько, и пока неизвестно, кому их отдадут». «Чтобы враги не знали», — прошептала я безжизненным голосом. Стражи вынуждены действовать скрытно, чтобы избежать утечки информации. «Но ты студент, тебе вряд ли дадут». Мне хотелось в это верить. «Конечно». Он лучезарно улыбнулся, но теперь я видела, что в тёплой глубине его глаз плещется океан тревог. Бой предстоит сложный. Помимо сражения нужно защищать гражданских. Стражам противостоит сильный враг. Конечно, его должен взять на себя Крис». Но если он не справится, кто ещё способен выйти против печатника Серафима? Не хочу об этом думать. «Пожалуйста», — вновь попросила я без особой надежды. «Майкл упрямый. В этом мы особенно похожи». «Лучше ты пообещай находиться в безопасности и не встревать в неприятности. Так мне будет спокойно». «Как я могу пообещать за неприятности? Они сами меня находят». «Точно», — коротко рассмеялся он, поддев пальцами мой подбородок. «Вечно забываю, какая у меня бедовая девушка». «Я-то бедо...» — возмутилось было, но слова превратились в мычание, когда его губы накрыли мои. Выдав Майклу лёгкий подзатыльник, я повисла на его шее, отчаянно отзываясь на этот поцелуй. Мы снова прощались, неуверенные, что увидимся вновь. Больно и страшно, но в груди обжигающе пылала надежда и вера в Майкла. «Я пойду». Прижавшись горячими губами к моему лбу, Он порывисто обхватил мои плечи руками, но через мгновенье словно через силу, заставил себя меня отпустить. «Будь осторожен», — сглотнув вставший поперёк горла ком, попросила я. Хотела проводить его с улыбкой, но по щекам скользнули слёзы. «Всё будет хорошо, Натали». Его глаза потускнели. «Я знаю, знаю. Просто нервы не к чёрту», — заверила его. «Будет, конечно. На тебе есть хоть одно свободное от оружия место». «Есть. Потом покажу наедине». Подмигнул он мне, от чего я хрипло рассмеялась. Вновь коснувшись моей щеки ладонью, Майкл направился на выход. Спешно, словно боясь передумать. Я растёрла ноющие веки и двинулась в другом направлении. Спустилась в портальную госпиталя, грудь сжимала в тревоге, и я уже почти привычно заблокировала чувство Подготовительная работа завершалась. Стражи начинали покидать штаб-квартиру. Врачам предстояли свои сражения за жизни пострадавших. Сегодня я — воин на этом поле боя. Раненые начали поступать через полчаса. И только тогда пришло настоящее понимание творящихся в мире событий. Воздух приёмный наполнился запахом крови стражей и ниших. Доктора носились по помещению, помогали раненым добраться до коек, проводили осмотр, и я вместе с ними. Быстро, чётко, без эмоций. Тело выполняло привычное... Мозг обрабатывал информацию, улавливал обрывки ответов стражей. Им противостояли летающие низшие. Самуил находился у врат. Пока дела обстояли не лучшим образом. «Держитесь», — я поднырнула под руку покачнувшегося мужчины, что втащил в портал полубессознательного стража. Сумка с гербом штабом квартиры подсказала, что это полевой медик. Только и ему досталось. Порванная на спине куртка пропитывалась кровью. Но он всё равно упрямо дотащил раненого, прежде чем начал сам оседать на пол. Мужчина навалился на мои плечи, и до койки я его буквально донесла. Второго взял на себя Джесси. «Ещё один медик», — расстроенно отметил он, укладывая стража на соседнюю койку. Пока серьёзно раненых не поступило, он тоже находился на первичном приёме, а не в операционной. «Трудно перевязывать раны и успевать следить за спиной», — отметила я, принявшись разрезать одежду на мужчине. «Так и есть». Согласился Джесси, тоже проведя спешный осмотр стражи. Мы замолчали, сосредоточенные на работе. Но в портальной появилось новое действующее лицо. Уитхим вошёл в сопровождении охраны и сразу направился к Джесси. Мужчина был верен себе и демонстрировал хроническую усталость на лице, но аккуратность в одежде. Я предполагаю, что он не в состоянии вырубиться от истощения, пока не выглядит всю форму в доме. «Как вы тут справляетесь?» Убитким отрицательно мотнул головой на замешательство медиков, ведь нужно было бы поприветствовать командующего по правилам, да заняты. «Как видите», — хмыкнула я, — «скожно на двадцатом этаже». «Решил вас проведать», — коротко улыбнулся он. «К приёму раненых готова присоединиться северная штаб-квартира». «Отличная новость», — облегчённо выдохнул Джесси. «Не прошло и часа, а мы зашиваемся». «Стражи не привыкли вести бой в городе». Губы у Витхема сжались в прямую линию. «Нужно отправить ещё полевых медиков на замену выбывшим». «Но «Ну, все уже отправлены?» — возразил Джесси. «Найдите замену», — отрезал он. «Отправьте меня!» — предложила я, совершая последние разрезы. «Исключено», — мгновенно возразил Джесси. «Ты гражданская». «Не обижайся, но я сделаю любого из твоих медиков». На губах появилась сухая улыбка, но я продолжала спешный осмотр. «Его в операционную» вынесла вердикт, осмотрев три рваные раны, следы когтей. «Вы должны ей запретить», — заявил Джесси, требовательно взглянув на витхема «В попытке меня защитить, даже забыл, что обращается к командующему». «Должен бы», — согласно кивнул тот, только осмотрел на меня задумчиво. «Но это действительно выход». «Мистер Уитхэм», — попытался возмутиться Джесси. У Натали отличная боевая подготовка и есть опыт проведения спасательных операций. «Подберите ещё двоих», — приказал он поникшему Джесси. И тут же приостановил меня, когда я покатила койку к выходу. «Ты уверена?» «Да, вполне. Там от меня будет польза». «Врачей хватает. Скоро к ним присоединится помощь из других штаб-квартир, а полевых медиков мало, когда врагов слишком много. Отправившись вместо кого-то неподготовленного, я спасу его жизнь» а там постараюсь помочь всем, до кого дотянусь с человеческими возможностями. Тогда готовься. Уитхем отпустил меня, позволяя увести раненого. Передав стражу в руки хирурга, я поднялась в служебные помещения, чтобы избавиться от медицинской одежды и снарядиться. Несмотря на то, что вызвалась участвовать в опасном задании, не ощущала волнения, вообще ничего не чувствовала. Просто равнодушно распределяла по одежде боезапас и оружие. Уитхима ещё находился в портальной, когда я спустилась. Здесь же ожидали ещё двое докторов. В отличие от меня, они не могли похвастаться дополнительным вооружением и очень волновались, судя по общей бледности. Джесси отсутствовал, поднялся в операционную. «Отправляемся?» — уточнила я, посмотрев на командующего. «Сейчас». Он обратил взгляд к входу. В портальную вбежал взъерошенный после стремительного перемещения страж, В руках он нёс меч в чёрных, оплетённых кожаными лентами ножнах. «Это что?» — поинтересовалась я, когда он передал оружие Уитхэму. «Вообще, подарок тебе в честь окончания Академии», — чуть опустив голову, командующий хрипло усмехнулся. Но как-то не нашлось возможности его вручить. «Вот же она!» — пожала я плечами. «И вправду!» — криво ухмыльнулся он, протягивая мне презент. Я тут же извлекла меч из ножен, взвесила его в руке. Отлично сбалансирован и наточен. Лилит была бы в восторге. «Он прекрасен!» Чувства всё же пробились на мгновение грустной улыбки. «Я рад. Боялся, что мой консультант подведёт». «Не подвёл». Вложив меч в ножны, я сбросила рюкзак, чтобы прикрепить к нему новое оружие. «Я отправляю тебя не потому, что это рационально. Мне кажется, так правильно». Он сжал моё плечо ладонью. Карие глаза наполняла беспокойство и вера в меня. «Не умри там». «Постараюсь». Я похлопала по его ладони своей. Увидхим был для меня словно вторым отцом, только не таким мнительным. «Спасибо за подарок. Как раз обкатаю». «Жду твоей оценки». Улыбнулся он, отступая, чтобы пропустить нас к порталам. Полевые медики обратились к броне. Один из них открыл портал. Мы вышли через одинокий магазинчик возле заправки. Перед нами раскинулось свободное поле, через которое тянулась загородная трасса, а в паре километров южнее начинались жилые дома Нептуна. Небо над городом ярилось, молнии мелькали каждую секунду, пересекая злые тучи белоснежными росчерками и подсвечивая крылатые фигуры ниших. Издали они напоминали ангелов с экранов телевизоров, но вблизи никто бы не рискнул сравнить их с этими мифическими созданиями. Гром грохотал так громко, что заглушал звуки выстрелов. А на противоположном конце города, словно коридор между небом и землёй, протянулась сияющая золотом воронка врат. Воздух кипел энергией. Сотни источников то вдруг возникали, то снова терялись в общей мешанине. Люди, архангелы, стражи. Всё смешалось в ужасе этого дня. Но энергия Самуила пылала ярко. Он находился там, надеясь в ожидании своей смерти. «Джесси сказал не отходить от вас», — несмело сообщил один из докторов. «Подбрось меня до города и дальше сами. Я буду работать в своём режиме и банально не угонюсь за тобой». «Но...» «Без осуждений», — отрезала я. Как-то беспомощно выдохнув, он нагнулся, деликатно поднял меня на руки и рванул к городу. Пять минут быстрого перемещения, и с обеих сторон от дороги поднялись дома. Нам навстречу неслись машины, Бежали испуганные люди, стремясь покинуть место катастрофы. Давление врат усиливалось по мере нашего приближения. И когда шум выстрелов приблизился, страж остановился, нырнул в узкий проулок между домами и опустил меня на ноги. «И всё же...» — начал он, решив вернуться к уговорам, но его прервало злобное шипение. Обогнув крышу, на стене дома повис руфилим Большие продолговатые глаза сияли алым светом, с огромной пасти с острыми шипами зубов Стекала кровавая слюна. Изогнутые когти легко пробивали кирпич, помогая твари карабкаться. Серые, местами покрытые перьями, кожистые крылья подёргивались, пока животное готовилось к атаке. Наверняка оно посчитало стражей очень вкусными. Выскочив вперёд, я мимолётно включила «Мираж». Руфелим зашипел громче и сорвался со стены, устремляясь ко мне. Сунув зажигалку в карман, я выхватила пистолет. Грохот выстрела прошил в воздух. Тварь дёрнулась в полёте, рухнула на землю — и несколько раз перекатилась по инерции, ломая крылья и конечности, пока не встретилась со ступенями, ведущими в магазин. Плитка треснула от удара. руфилим жалобно завыл от боли. Подойдя ближе, я выпустила ещё одну пулю в его голову, прекращая страдания Нишева. «Что вы хотели сказать?» — поинтересовалась я невинным тоном. «Удачи, мисс Лэнг», — сконфуженно пожелал мне врач. «И вам. Будьте осторожны». «Наверное, обычный человек сидел бы в своей квартире в ожидании новостей, но это не про меня. Мне никогда не стать обычной. Впрочем, узнать это предстоит только в случае, если удастся выжить. Для этого лучше не отвлекаться. Я пришла сюда не умирать, а помогать». Мужчины побежали дальше по улице к основному сражению. Держась стен зданий, я последовала за ними. Эмоции спали, боль не ощущалась. Я двигалась вперёд сосредоточенно и осторожно. Импульсивные поступки чужды той, что лишена чувств.